Корпус авианосца дрогнул. Где-то в его погружающейся кормовой части возник глухой рокот. Корабль ощутимо тряхнуло несколько раз подряд. И это точно не было очередной с е р и е й вражеских попаданий. Уже довольно давно как с удивлением обнаружил командир авианосца, по ним никто не стрелял. Капитан Сайкс. находился на палубе, стоя у носовых универсальных башенных установок вместе с большинством старших офицеров авианосца. Не хватало нескольких, погибших или все еще не выбравшихся из внутренних помещений. Контр-адмирала Кинка тоже не было. Старый извращенец. отказался покидать носовую рубку, заявив, что желает погибнуть вместе с к о р а б л е м Примечание. Старый извращенец. Игра слов. Одно из американских сленговых значений слова кинки, образованного от к и н г Завиток. Перекрут. извращенный. Конец примечания. Услышав об этом, Сайкс поморщился и приказал одному из штурманов, бугаю из Северной Каролины, футбольной гордости Беннингтона, привести адмирала, если понадобится силой. Помимо всего прочего, капитан первого ранга. Не хотел быть единственным козлом отпущения за гибель флотского авианосца 5 с начала войны и 2 за месяц после двухлетнего отсутствия потерь в тяжелых кораблях. Примечание. Легкий авианосец Принстон был потоплен японской авиацией 24 октября. первую фазу битвы за Лейте. Конец примечания. Он не любил красивых жестов. То, что тяжелый авианосец, только что вступивший в строй, ценнейшая боевая единица, его любимый корабль, потоплен так глупо, просто каким-то шальным рейдером. возникшим ни откуда. Было невероятно, невозможно. Это противоречило всем стандартам. Авианосцы никогда не участвуют в надводных боях. Их строят не для этого. Да, Глориус, но это британский авианосец. Корабль его чёртова величества. Он погиб так же, как и они, глупо вляпавшись в самом начале войны, погиб в н а з и д а н и и другим, и повторение этой истории просто не должно было состояться. Почему здесь нет линкоров? Почему крейсера и эсминцы не дали им время отойти? Не дали хотя бы? несколько пять десять минут, чтобы поднять в воздух торпедоносцы. Почему русский линкор не был обнаружен самолетами разведчиками? у ж это прямая вина адмирала. Почему во вчерашнем ударе полегла почти вся авиагруппа, а у вернувшихся дрожали колени? За что? Капитан первого ранга уже практически терял контроль над собой. После четкости и хладнокровия, проявленного им в бою, это было невыносимо. Сильный удар по пяткам заставил его оглянуться. Сэр, тряс его за рукав какой-то незнакомый офицер. Сэр. Надо уходить, корабль скоро утонет, а перевернется, скорее всего, еще раньше. Уже никого почти не осталось. Надо уходить, сэр. Молодые глаза возбужденно блестели на густо закопченном лице. Парень продолжал трясти командира авианосца за рукав, видимо, не очень сознавая, что делает. д и ф е р е н т на корму увеличивался прямо на глазах, но Сайкс, казалось, не понимал значения происходящего. Со скрежетом пополз по п о л с п о палубе торпедоносец, с надломившейся стойкой шасси, его развернуло, и какой то пробегающий мимо матрос едва успел отшатнуться. Когда крыло самолета описало дугу рядом с его головой, старший помощник обнял своего командира за плечи и мягко повел его к борту. Тот не сопротивлялся. Сволочи, все сволочи. На мгновение, оглянувшись на привлекшую его внимание фигуру, Он увидел сидящего на палубе офицера-летчика, который рыдал, обхватив голову руками. Рядом валялся планшет, какие-то выпавшие карты, еще бумаги. Ветер трепал белые листки, заставляя их взлетать вверх, чтобы снова опуститься на палубу и с шелестом ползти вниз. сторону кормы, не останавливаясь, старпом указал нескольким идущим рядом офицерам на летчика. Того подхватили, потащили вверх по палубе. Летчик вырывался, выкрикивая сквозь слезы что-то бессвязное, пытался вытащить пистолет из кобуры, его не пускали. На палубе уже никого не было. Группа офицеров остановилась у решетчатой мачты, и моряки по одному начали спускаться по скоб-трапу на главную палубу. Цепляться было неудобно. Крен составлял уже градусов пятнадцать. Ноги соскальзывали в воздух. Снова собравшись на палубе, офицеры после короткой паузы Один за другим прыгнули в воду с пятнадцатифутовой высоты. Торпедная атака в нормальном понимании этого слова так и не состоялась. Легкий крейсер Мемфис, сблизившись с русским линкором м и л ь д о п я т и получил несколько попаданий подряд, сшедшего на л е в о й раковине второго крейсера. увидели, как полетела за борт его четвертая дымовая труба, а через мгновение и г р о т мачта. Эсминцы сделали, что могли, выпустив остатки торпед с самоубийственных дистанций, их было немного, и русский без особого труда увернулся, не выпуская с в о и жертвы из прицелов. Саванна с трудом уклонился от нескольких накрытий, каждое из которых могло быть для него смертельным. Русский, плюнув на уже тонущий авианосец, вцепился в него клыками своего главного калибра. Один из снарядов четко вошел в кормовую группу башен, насквозь проткнув пятидюймовую плиту. лобовой брони пятой башни. Взрывом вышибла задний наклонный лист, м н о г о т о н н у ю броневую крышу вспорола как жестянку, сорвала с болтов и отшвырнула далеко за б о р т Четвертая башня больше не дала ни одного залпа, ее перекосила на катках, испитнав. броневые плиты десятками крупных и мелких вмятин. Крейсер шел зигзагами, лихо кренясь на циркуляциях и постепенно увеличивая дистанцию. В скорости русскому линкору с ним явно было не тягаться. Уводя за собой русского, его командир попытался довернуть к западу. Но противник, видимо, имел какие-то свои интересы. Отвернув от саванны, он сосредоточил весь огонь на Мемфисе, методично превращая его в пылающую развалину. Каким-то чудом машинно-котельная установка старого крейсера до сих пор оставалась невредимой. Хотя было глупо относить это насчет бронирования, даже средним калибром оно пробивалось почти с любого курсового угла. С палубы Мемфиса снесло уже все, что можно. Время от времени стреляла то одна, то другая шестидюймовка, но огневые возможности корабля были фактически сведены к нулю. Не уцелело ни одного дальномера. Последней попытке оторваться от неумолимого противника старый крейсер вытянул свой курс в нитку, развив максимальную скорость и разбрасывая форштевнем волны. Неизвестно, кто управлял в эту минуту кораблем, но это было его ошибкой. Несмотря на то, что отчаянный рывок позволил увеличить дистанцию, Русские на этот раз пристрелялись почти мгновенно. Громадные огненные вспышки закрыли ют и район фок-мачты. Обе носовые трубы к р у т я с ь рухнули на палубу. Корабль рыскнул на курсе, заваливаясь на правый борт. к о р м а его погрузилась в воду. После короткой паузы. Прозвучавший как перебой в работе сердца, раненому крейсеру был нанесен еще один удар. Человек, управляющий огнем линейного корабля, не отказал себе в удовольствии дать полный бортовой залп по накренившемуся беспомощному противнику. Мемфис закрыла сплошной водяной стеной. с к в о з ь которую крутясь пролетали рушащиеся в воду обломки металла. Крейсер п о в а л и л о на борт, корпус с лязгом разодралов вдоль, из щелей выплеснуло мгновенное белое пламя, и через считанные секунды его не стало. То с какой неожиданной легкостью это произошло! стало наибольшим потрясением для всех свидетелей боя. Никому из участвовавших в нем американских моряков не приходилось раньше бывать в артиллерийском морском бою. Вся их служба прошла на сравнительно спокойном, особенно в последнее время, Атлантическом океане. Поэтому основные представления о морских сражениях для них были сформированы в основном воспоминаниями британских адмиралов о линейных битвах Первой мировой. Почти мгновенная гибель корабля, несмотря на то, что он перед этим достаточно долго подвергался воздействию артиллерии, просто не сразу доходила до сознания. По сравнению с величественным. и постепенным погружением в воду громадины Бенингтона исчезновением Вэмфиса с поверхности казалось каким-то ненастоящим. Кронштадт без особых усилий вышел из боя, просто прекратив огонь, поспешно расходящимся радиальными курсами эсминцем и повернул на восток. радарная установка на нем вышла из строя, хотя прямых попаданий в комплекс надстроек у фокмачты не было. Сотрясения от стрельбы собственных орудий и попаданий в корпус были слишком сильными для требующего длительной настройки тончайшего электронного механизма радиолокационных станций. Этого следовало ожидать. После всех произшедших за последние два часа событий. Командный состав линейного крейсера принял это известие достаточно спокойно. Пилоты гидросамолетов отреагировали на него матом.